Лана Ларсон. «На каникулы к драконам». Глава первая. «Ну и что ты думаешь?» «Что ты нерешительная дурочка?» — хохотнула Машка. «Надо было не строить из себя святую невинность, а хватать быка за рога. Тогда ты бы сейчас...» Проснулась у него в постели, усмехнулась я, перекладывая телефон к другому уху и направляясь в ванную. Именно, и не спрашивала бы у меня, что тебе делать. Эй, я и не спрашиваю. Вообще-то, я позвонила узнать, как прошел твой вечер. Ты сама уже перевела тему на меня. Васька, зря не осталось. Вечер был шикарный. О, да, могу себе представить! Вчера, после удачно сданной сессии, мы с подругами решили отметить это дело походом в клуб. И не абы какой, а самый лучший в городе. денег за один только вход оставили немерено но как сказала машка в этой жизни надо попробовать все ну мы и попробовали на свою голову приключения начались еще на подходе к клубу приглашение то мы достали но вот пропускать внутрь охранник нас отказался на отрез ваших фамилий нет в списках повторял он как заведенный и перекрывал вход зараза а то что приглашение у нас на руках Купленные за громадные деньги, между прочим, никого не волновало. Надо было еще в какие-то списки попасть. Машка, как всегда, направила в ход свои женские чары, пытаясь охмурить и разжалобить сурового дядьку. Но дядька отчего-то на ее чары не покупался. Зато именно в тот момент появились они, шикарные парни из современной сказки. Пришли, увидели бедных девушек и пропустили в клуб. перед этим что-то шепнув суровому дядьке. Ну прямо три богатыря спешат на помощь, ей-богу. И все как на подбор, высокие, широкоплечие и спортивные, блондин, брюнет и рыжий. Даже не рыжий, а огненно-красный, на любой вкус и цвет, выбирай, не хочу. Я не особо хотела, но рыжий сам меня выбрал. Приклеился так, что не отодрать. Поэтому вечер пришлось провести с ним. А Вот зря ты не осталась, вновь сказала Машка, вырывая меня из воспоминаний. Тот рыженький так на тебя смотрел. Мм! Наверняка он в постели, такой же горячий, как и блондинчик. Ты уже испробовала, что ли? усмехнулась, наливая себе ванну и добавляя ароматную пену. А то, я ж не ты. Меня долго уговаривать не надо. Ой, Машка, допрыгаешься ты, пожурила подругу. хотя знала что бесполезно главный ее девиз бери от жизни все и немного больше а чего мне прыгать жизнь одна надо попробовать все вот вот говорила же что бесполезно блондинчик то твой ушел спросила уже заранее догадываясь каким будет ответ ушел грустно вздохнула подруга прям с утра но сказал что будет меня ждать сегодня в клубе пойдешь со мной ой нет хохотнула я «Хватит с меня приключений, от вчерашнего еще не отошла». «Да ладно тебе, будто продолжение какое после клуба было», усмехнулась подруга, но тут же запнулась. «Погоди, вы ж раньше нас ушли, он тебя провожать пошел, да? И вы там...» «Васька, неужели что-то было? И ты молчала? А ну, рассказывай!» «Да не было у нас ничего», возмутилась я. «Проводил, пожелал спокойной ночи и все. Мне что, делать нечего, как его еще на чай приглашать? Тогда бы точно одним поцелуем и странным подарком я не отделалась. «Да уж, другого я от тебя не ожидала», — фыркнула Машка. «Ладно, все с тобой понятно. Небось, опять на все каникулы в свою деревню собралась? Бабушка ждет. Сама знаешь, ей, кроме меня, помочь некому. Ага, опять будешь кверху жо... в огороде копаться. Оно тебе надо?» Может и не надо, но отказать я не могу. На самом деле это не совсем к бабушке, а к родителям в Дарлинию, но Машке об этом знать не стоит. Как и то, что в огороде растут, далеко не картошка с морковкой, а результат магических экспериментов моих мамы с тетушкой Не очень удачных. Да поняла я, поняла, не ворчи. Снова взбеленилась подруга. И так голова с утра болит. С языка так и рвалось. Пить надо меньше, но громадным усилием воли заставила себя промолчать. Лишь усмехнулась в трубку, но Машка и так поняла мой настрой. «Ой, только мамочку не включай, хорошо? Ты просто не знаешь, как я провела вечер, скажу сразу. Утренняя головная боль того стоит. Этот таон такой горячий, м -м, закачаешься». «Поверю на слово», — хохотнула в ответ. «Ладно, давай, полежу в ванне и в дорогу». Хорошо тебе сходить в клуб, подруга. А тебе веселого копания в грядках. Не осталась в долгу она. Найди там хоть клад какой, а то просто так в грязи возишься. Договорились. И тебе половину за наводку, да? А то. Что, я зря, что ли, ценные советы тут раздаю. Ну ладно, тоже пойду отмокать и готовиться к продолжению шикарной ночи. Пока-пока. Ты неисправима, рассмеялась в ответ, сбросила вызов. Залезла в ванну и, наконец, расслабилась, позволяя мыслям вернуть меня во вчерашний день, а точнее, вечер. Удивительно даже, сколько парней за свою жизнь видела, а таких, как эта троица, не встречала. Вернее, встречала, но только на отфотошопленных фотографиях или в любовных романах. Имена у них еще какие-то странные, точнее, иностранные — Рейнард, Таон и Заву. Придумали же себе прозвища, чтоб девчонок охмурять, как будто на это кто-то купится. Рейн и Таон еще ничего, интересно звучат. Но вот Заву, кого, куда он зовет? Не мог, что ли, нормальное что-то придумать? Однако, даже несмотря на странное имя, парень оказался обворожительным. Весь вечер ни на шаг не отходил и даже кольцо перед уходом подарил, необычное, и сам же надел мне на палец. Подняла руку, рассматривая странный подарок. Да, именно странный. Вот кто на первом свидании, даже не на свидании, а при знакомстве, дарит девушке кольцо. И не абы какое, а в виде маленького симпатичного дракончика, обнимающего палец, детализированного, почти как живого. Пригляделась внимательнее. Тут прямо каждая чешуйка видна на маленьких лапках, каждый нарост и гребень. Никогда таких не видела. Большое, массивное, но не тяжелое. Я подобные украшения никогда не любила, а тут, как надела, так и снимать больше не хотелось. У него даже глаза сверкают красным, совсем как у Заву. Вспомнила, что мне показалось в клубе, будто они у парней и правда сверкали и завораживали. Еще и зрачок вертикальным становился. Нет, вот это определенно показалось. Там свет неоновый был, наверняка это его отблески в купе с линзами. У человека не может быть красных глаз, если, конечно, он не пашет как лошадь и не устает, как проклятый. Вспомнились слова парня на прощание: "Захочешь меня видеть, покрути кольцо три раза по часовой стрелке". К чему это было сказано, проговорила задумчиво, вспомнив, что после подарка последовал поцелуй, не страстный, как ожидалось. а нежный, невесомый, изучающий, говорящий, что за ним может последовать нечто большее, если я захочу. Вчера не захотела. Нет, но ну не собираюсь я прыгать к первому встречному в кровать, даже такому красивому и щедрому, проворчала, рассматривая кольцо. Больно мне это надо, а за подарки расплачиваться не нужно, на то они и подарки, верно, чудик? Рядом согласно укнул рыжий кошак. усевшись от меня подальше, чтоб, не дай бог, не намочило его величество. Кстати, надо будет вернуть ему кольцо, как встречу. Как думаешь, может, стоит сходить вечером в клуб? Этот заву ни мой телефон не взял, ни свой не оставил. Словно и правда, достаточно покрутить кольцо на пальце, чтобы его вызвать. Смотрела на дракончика и боролась сама с собой. Покрутить или нет? Еще вчера я проверяла колечко, на присутствие магии, но так ничего не обнаружила. То ли я была слишком слабенькой магичкой, то ли зачаровано оно хорошо, то ли на самом деле обычное кольцо, купленное на известном маркетплейсе. Тогда тем более, к чему были эти слова? Просто для красного словца, чтобы заинтриговать очередную девчонку. А колец этих у него наверняка полный карман. Но проверить все равно хотелось. Да ну, бред! «Ну вот крутану я его, и явится передо мной рыжик во всей своей красе? Ага, как же!» Усмехнулась, но, вопреки здравому смыслу, прокрутила. Как он и сказал, три раза по часовой стрелке. Замерла, ожидая, ну, не знаю, волшебства какого-то. Человеческого, технологичного, вернее. Вдруг там жучок какой встроен, он даст сигнал на пульт управления, и тут же раздастся телефонный звонок. Или в дверь позвонят. Ну а что, сейчас все возможно. Какие у людей технологии продвинутые. Я попыталась стянуть кольцо, чтобы рассмотреть жучок с внутренней стороны, но оно, зараза такая, не снималась, И чуда не произошло. Никаких тебе звонков, писем или волшебного портала. Ничего. Совсем. Грустно, конечно, но этого и следовало ожидать. Парень просто обычный ловелас и любитель покрасоваться. Чтоб затащить очередную доверчивую дурочку в постель. Оно ну и к лучшему, верно чудо, сказала коту, положив голову на край ванны и закрывая глаза, а то навешает лапшу на уши, потом замучаешься снимать. Только я расслабилась, как вдруг зашипел чудик, а я почувствовала, что в комнате больше не одна. Ух, как у тебя тут тесно!